3/3 Трикс ищет справедливости. Глава 1. Ранним утром, когда солнышко только-только проглянуло сквозь тучи, в кубрик спустился Паклус и хорошенько потряс гамак, в котором спал Трикс. "Вставай, и волшебник, мы нагоняем витаминов". Сон Трикса как рукой сняло. Уже, выпутываясь из гамака спросил он: "Так быстро? Ты вызвал хороший ветер", добродушно сказал Паклус. направляясь к выходу их паруса уже на горизонте не пройдет и часа как мы их нагоним буди всех умывайся и поднимайся на палубу ночью корабль вели могучий варвар и закаленный боями рыцарь вся команда сладко похрапывала в гамаках трикс прошелся по кубрику поднимая артиста майхель проснулся сразу с возгласом куда бежать шараш открыл глаза раньше и чем Трикс. Коснусь его плеча, строго посмотрю на мальчика, кивнул и скочил. Будто и не спал. Бамбуру пришлось трясти и раскачивать в гамаке. Он никак не хотел просыпаться и говорил: "Ну ещё чуточку. Братиц, отстань. Я только сон до смотрю". Видимо, артисту снилось что-то давнее из детства. Иен едва Трикс до него дотронулся, сел в гамаке, сказал: "Уже встал?" Ну и два трикса отвернулся, заснул снова, причём сидя. Пришлось плеснуть на него водой из кувшина. Маленький Хеленбер испал так сладко, что у Трикса не хватило совести его будить. Поэтому он велел разбудить малыша недовольно бурчащему ену, а сам пошёл в камбуз. Позавтракав остатками варёной картошки и твёрдой как камень копчёной лосятиной, Трикс быстренько сбегал в гальюн, опасливо поглядывая в дырку. Набушующие за кормой волны сделали свои дела. Потом поднялся на мостик, где шептались о чём-то Хорд и Паклус. "Где Витаманты?" спросил Трикс, зябко поёжившись от свежего ветра. За кормой по-прежнему грохотала и сверкала буря. "Смотри", Паклус протянул руку. Трикс смотрелся и с испугом понял, что корабль Витамантов куда ближе, чем он думал. Минут через 5 они должны были сойтись. Это был двухмачтовый брик. Немного крупнее их кракатицы. «Тебе надо будет остановить ветер, когда мы приблизимся», сказал Паклос. «И сразу же погрузить их в сон». «Ладно», нервно поглаживая и пот, сказал Трикс. «Заклинание хорошее, щавель постарался. Я пока читал, сам чуть не заснул». «А ветер?» «Ветер...» Трикс сглотнул. «Сейчас придумаю. Остановить-то проще». «Ну, не знаю». Акулсу с сомнением покачал головой. Как-то видел я Щевеля, пытавшегося остановить огненный смерч, который он сам же вызвал. Я бы посоветовал лжи начинать, сказал Хорд. Достал из кармана несколько ягод горного кофе, две бросил в рот, прожевал. Протянул ягоды по кулсу, тот с благодарным кивком их принял. А то через пару минут Витаманты откроют огонь из катапульт. Они нас заметили, спросил Трикс. Хорд захохотал. Заметили? Мальчик, трудно не заметить корабль, который несётся за тобой на крыльях бури, с скоростью, которой не бывает в природе. Корабль, чьи спутники молнии и смерч. Корабль, который, да понял, понял, Трик огглянулся. Команда уже поднялась и с тревогой смотрела на него. Даже Йен и Халленберри, оба мокрые, понятно стало, как Йен, будучи малыша, выглядели напуганными. Трик собрался с мыслями и начал Море уснуло, ни зыби, ни волны, ничего, Крист. Ветер стих. Его игривые порывы не будет больше, тяжёлую дрёму вод. Сезые тучи рассеялись в небе. Стихли раскаты грома, угасли молнии. На гладком как зеркало океане, недвижно застыли два корабля. Он замолчал. А, да, Хорд задумчиво огляделся, как-то через чур На палубу каракатицы брекнулся огромный чёрный буревестник. Птица тяжело дышала, шаряко открыв клюв, и ошалело смотрела на людей. Потом укоризненно крякнула, глядя на трикса, и в привалочку пошла на юг. Всю ночь бедный мчался в буре, сказал пакурс. То вверх, то вниз, то крылом волны касался, то стрелой вонзался в тучи. А уж как голосил, сердце кровью обливалось. «Между прочим, на корабле витамантов разворачивают катапульты», — меланхолично сказал варвар, — «и, судя по дымку, собираются стрелять горящей смолой». Трикс торопливо открыл ей пот и принялся читать заклинание. «Сон, о сладкий сон, смежающий веки, радость усталого тела и утомленной души. Трудна работа моряка, краток миг отдыха, как приятно опуститься на теплую палубу, упасть щекой на ладонь и почувствовать. Как море ласково. Будь ты заботливая мать, Колыбель качает корабль витамантов. Сон, сладкий сон приходит К каждой живой душе. Он избавляет от печали и страданий, От усталости и горести. Крепко уснули все, Кто был на корабле витамантов. Так спит дитя, Напахнущий молоком груди матери. Так спят влюбленные, Слышат дыхание друг друга. Так спит усталый каменщик, Отложив кайло. Так спит прилежный школяр, уронив голову на свиток. Их сон будет длиться ровно трое суток, ни минутой больше, ни минутой меньше. Они уже спят, спят, спят. Трикс замолчал. Паклус и хорт напряжённо вглядывались в корабль витаминтов. Потом Паклус удовлетворённо кивнул. Что ж, как ты пульты замерли. Похоже, ты их уцепил, Трикс. Молодец, хорошее заклинание. И для глаз есть слова, и для слуха, и для осязания, и для обоняния. «Обоняние — Обоняние? — удивился Трикс. — Ну, про молоко матери. — А оно пахнет? — смутился Трикс. — Я думал так, фигура речи. — Ну, это вообще-то щавель заклинание сочинил. Все равно молодец. А теперь наколдуй-ка нам чуть-чуть ветра, легонького, чтобы приблизиться к их кораблю. Пока Трикс сочинял простенькое заклинание, В голову лезла в основном какая-то дребедень вроде «А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер!» Паклус достал алмазный брусочек и принялся подтачивать меч. «Они же все спят!» — заметил варвар. «Сам говоришь, заклинания хорошие!» «Знаешь ли, — невозмутимо сказал рыцарь, — мне с магами не раз доводилось в одном бою сражаться. И я давно понял, какое бы хорошее заклинание ни было, а всегда есть возможность чего-нибудь да не учесть!» Он подумал и добавил. Особенно если заклинание придумал мой любимый друг Родион Щавель. Варвар подумал, достал бархатную трепицу и стал протирать боевой молот. Под лёгкими порывами магического ветерка каракатица прибли지лась к кораблю Витомантов вплотную. Притрёрлась борт об борт из стыла. Теперь было видно и название шхуны Живодёр. Ветерок послушно стих. Скрепелись снасти. Сгромоздившийся на грудь буревестник издал гортанный вопль и замолчал, словно испугавшись самого себе. Громыхая железом, пак восподушёл к борту и подозрительно осмотрел палубу вражеской шхуны, усыпанную неподвижными телами. Команда витаманта вспала. Вот уж воистину мертвецкий сон, пошутил рыцарь и сам посмеялся собственной шутке. Помогите мне перебраться, мне в воду падать нельзя, нам не до спешки. сержевеют, понимающе пискнул холандбери. Рыцарь снисходительно посмотрел на него. Хуже малец на дно утянут. На вражеское судно закинули широкий причальный мостик. Благо фальшборты были почти на одном уровне. И рыцарь едважно перебрался на палубу живодёры. Следом пошли варвар с молотом на изготовку, шараж с длинным горским кинжалом и отважный капитан бамбура в лёгкой кольчуге и с мечом бастердом. В последнем шел Трикс, сжимая в одной руке и пот, а в другой свой магический посох. Чудесным образом выученная в день прибытия в Дион Искусство Боя на палках, делала посох даже более полезным, чем заклинательная книга. На плече Трикса сидела фея Аннет, притихшая и настороженная. — Остальные пусть ждут, — велел Паклус. — Нет, Холанберри пусть идет рядом со мной, — скомандовал Трикс. Малыш слегка побледнел. Но, сжимая свой молоточек, двинулся за юным волшебником. — Внимательно слушай все, что я буду говорить, — велел Трикс. — Очень внимательно. — Это могучая магия, и тебе полезно услышать настоящее заклинание. — А-а-а, — понимающе протянул Пакулус. — Да, волшебник прав. Слушай его внимательно, дружок. На вражеской шхуне было тихо и покойно. Чигива в котлах — разожженная смола, которую моряки собирались закидывать в их корабль. возбуждённо куда-хтали в клетках, закреплённых за шканцами куры. Вот уже не дочёт, весело сказал Паклус. Гляньте-ка, на животных заклинание не подействовало. Но всякий случай он больно пнул окованным железным сапогом одного из моряков. Но тут действительно спал. Если даже у них тут есть пара сторожевых барсов, нам это не помешает, свирепо сказал Шараш. Ну что, ищем девочку?